Часть первая. Андрей родился и рос в Калуге. На окраине стоял бревенчатый просторный дом. Запах смолы не выветривался, не уходил из него, хотя бревна, из которых он был сложен, были очень старые. Когда приходила весна, весь дом наполнялся запахами земли, листвы, сада. Комнаты были прохладные, полы крашены, чисто вымыты, а в раскрытые окна бежал ветер. И теперь, когда Андрей стал взрослым, каждая новая весна — Несла ему эти незабываемые запахи его детства — земли, травы, ветра. Окна в их доме распахивались рано, гораздо раньше, чем у других. В кабинете отца стоял массивный письменный стол, резное, огромный и глубокое кожаное кресло. По стенам стояли шкафы очень старые, полные старинных медицинских книг. Их читал еще прадед Андрея. Он и положил начало этой библиотеке. Отец Николай Петрович редко снимал их с полки, он дорожил ими. И все вместе — стол, кресло, книжные шкафы — уважительно называлась «Папина библиотека». В «Папиной библиотеке» всегда было чисто, прохладно и чуть сумрачно. Окна выходили на север, да еще у самых окон росли кусты бузины. У мамы была тоже своя комната и свои книги — Но у мамы все было другое. Ее комнату заливал яркий свет, и в окна заглядывала сирень. Солнце кочевало от одного окна к другому. Тут не было штор, только легкие светлые занавески. И казалось, что комната плывет прямо в сад. На мамином кресле всегда лежала какая-нибудь книга. А любила она книги, которые в детстве казались Андрею скучными. Чехов, Гончаров, Ипсон и Гамсун. Все в мире открывала Андрею мать.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 «Ты ведешь себя примерно. Я поручаю тебе после уроков приносить мне фамилии ребят, которые плохо ведут себя на перемене. Что же мне делать? Не стану я записывать фамилии?» Мать ответила. «Отчего же? Пиши. Да только всегда одну фамилию, свою собственную». Андрею стало весело. В самом деле, как хорошо и просто она придумала. А в другой раз было так. Мать работала в саду, она сама выращивала цветы. Ранней весной незабудки, анютины глазки, летом розы и флоксы, осенью астры и георгины. Вернувшись из городского сада, где он играл с ребятами в «Казаки-разбойники», Андрей стоял и задумчиво глядел, как, сидя на корточках, она копается в земле. Оба молчали. И вдруг, вскинув на него глаза, она спросила с мягкой насмешкой. «А ты не устал стоять?» Ему было тогда семь лет.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 Однажды она рассказала Андрею историю английского капитана Скотта, который открыл Южный полюс на 15 дней позже норвежца Амундсена. Андрея долго не оставляла мысль о том, как они шли обратно. Пятеро друзей по снежной пустыне, на тяжелевших лыжах, обманутые в своей надежде, в своей мечте. подумать только, опоздать на 15 дней!» Он видел капитана, который, лёжа в палатке, окоченевший рукой, выводил на бумаге последние слова друзьям и родным. Их нашли мертвыми, кажется, через год. Они лежали так, как их застала смерть, обманутые, обессиленные, но не сдавшиеся. «Тогда не было самолетов, думал Андрей. «Я бы сел на самолет и полетел бы к ним. Я приземлился бы, и вот она, палатка. Я бегу, бегу туда, ноги вязнут в снегу». «Капитан Скотт», — говорил он дрогнувшим голосом, — «вы спасены». «Я советский летчик, я прилетел за вами». «Как я рад!» — отвечала за капитана Скотта мама. Этот ответ казался Андрею легкомысленным. Он ожидал слов более высоких, красивых, торжественных. А все же он радовался, что она так быстро, так легко вошла в игру. Не придирается, не говорит. Тогда еще не было советских летчиков. Нет, ей ничего не надо объяснять. «Помогите моим друзьям», — говорит она. «Они вели себя мужественно». «Да-да, именно так должен был отвечать капитан, первое его слово не о себе, а о друзьях». И Андрей поил отважных исследователей вином, давал им лекарства, сажал их в самолет, и они летели высоко над бескрайней снежной равниной. Проснувшись утром, Андрей слышал «Здравствуй, милый!» Так говорила она и проводила рукой по его щеке. И звук этого голоса он вызывал в своей памяти всякий раз, когда ему бывало трудно, уже много времени спустя после ее смерти.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 Главным человеком в доме была она. Андрей вырос с этим чувством и не понимал, как может быть иначе. В их доме все комнаты постоянно, даже поздней осенью, были полны цветов. Цветы стояли в банках, кувшинах, ведрах. Они стояли повсюду и часто мешали отцу, но он никогда не забывал сказать, разводя большими руками. «Какая прелесть твои цветы, Анюта!» Когда мать играла на старом пианино, где до диез не откликалась вообще, а фа простуженно дребезжала, отец слушал задумчиво и благоговейно. Он был старше матери, и Андрей с детства помнил его сутулым с седыми висками в очках. Даже на детской фотографии Николай Петрович походил на себя взрослого, сутулый подросток в очках. И как было странно, что его когда-то называли Колей. «Мама хоть и говорила ему ты...» Но называла Николай Петрович, а отец говорил ей «Анюта» или «Дитя мое». И Андрею это нисколько не казалось смешным. Появились у матери седые волосы, и морщины прорезали высокий чистый лоб, а отец все говорил «Дитя мое». Однажды Андрей услышал, как отец его товарища Ване Покатилина сказал жене «Да ты сдурела». Андрею показалось, что сейчас обрушится потолок. Со страхом смотрел он на Ванину маму, на самого Ваню. Никто и брови не повел, только мать ответила. — Сам ты сдурел. А город? Что на свете было лучше Калуги? Тихие улицы, шелест деревьев. И на окраине почти у самой аки простой деревянный дом, каких в Калуге много, дом Цалковского. Андрей часто видел высокого бородатого старика в очках. Видел часто, но лучше всего запомнил одну встречу. Ничем она не была примечательна, но от чего-то запала в память. Андрей увидел издалека и сказал себе: Я поздороваюсь, на этот раз я поздороваюсь, я скажу. Здравствуйте, Константин Эдуардович! Старик приближался. Андрею казалось, все в нем величие и рассеянная походка. И сосредоточенное лицо он шел, опираясь на палку, ничего не слыша. Андрей шагнул к нему навстречу и. Ничего не сказал. Он не посмел нарушить молчание, не посмел спугнуть тишину, которую нес себе этот человек. И долго стоял Андрей, глядя вслед старику, а тот все шел и шел к реке, где ожидала его своя лодка. Никому в этом не признаваясь, Андрей горячо верил, что будет среди тех, кто первым полетят на Марс. Этот микроб жил в воздухе его города, где так часто слышалось волшебное слово «звездоплавание». Андрей твердо верил, что на Марсе есть люди, в этом его убедили Аэлита, Алексей Толстого и Циолковский, с которым он так и не посмел заговорить. Андрею было 16 лет, когда умерла мать, и детство сразу кончилось, стало темно, во все щели дома вползала тоска. Она не давала ни жить, ни дышать, все, что радовало при матери, цветы в полесаднике, небо, трава, деревья, все превратилось в боль, все напоминало о ней. Когда отца не было дома, Андрей входил в ее комнату. Тут ничего не изменилось. На письменном столе лежала раскрытая книга. На ночном столике стояли ее лекарства. Поблескивало стекло ее маленьких круглых часов. «Николай Петрович», — говорила отцу соседка, — «насильные вещи надо бы раздать на помин души». «А, Николай Петрович?» Отец не отвечал и сутулись уходил к себе. Мамины вещи по-прежнему висели в шкафу. Отец нес в себе свое горе мрачно, не расставаясь с ним ни на минутку, и целыми днями пропадал в больнице. Случалось, Андрей не видел отца по несколько дней. Отец не знал, как Андрей учится, не замечал, что сын вырос из своего прошлогоднего пальто. Андрей боялся напоминать о себе, он часто ночевал у Вани Покатилина, где громко разговаривали и смеялись. Ему трудно было слышать чужой смех, но еще труднее оставаться в молчании своего дома. Это была не та тишина, которую она любила и его научила любить. Отец все так же принимал больных, по первому зову шел на другой конец города или выезжал на село. Лицо его было угрюмым, беспощадным, злобным. Андрей удивлялся, что это лицо никого не отпугивает, что к отцу по-прежнему идут за помощью и советом. Андрей не обращался к нему ни за деньгами на завтрак, книги, кино, ни с просьбой купить новые башмаки. И вот пришел день. Это было в 1931 году. И Андрей, запинаясь, он отвык говорить с отцом. Сказал Николаю Петровичу, что райком комсомола направляет его в Оренбургское летное училище, и что завтра он уезжает. Отец поднял на него глаза и вдруг спросил. «А я? Я-то как же? Один?» Махнув рукой, он ушел к себе в кабинет. И долго-долго, потом среди ночи, утром на занятиях, на улице, внезапно, как удар в сердце, Андрей слышал этот голос, эти слова. «А я? Я-то как же? Один?» Он уехал, но разлука с отцом кончилась. «Прости меня, — писал отец, — я очень виноват перед тобой». «Ты был оставлен мне в наследство, я не смел забывать о тебе, не смел так подчиняться горю, не забывай, пиши». Андрей не забывал, он писал отцу, приезжал к нему в отпуск, и они радовались друг другу заново, как если бы встретились впервые. Андрею было 17, когда он поступил в училище. Его зачислили на отделение летнабов, летчиков-наблюдателей. Там учили бомбометанию, разведке, корректировке стрельбы, аэрофотосъемке. Это было не то, о чем он мечтал, Но это требовало хорошей головы умения вести расчеты. А у Андрея было за плечами девять классов, по тому времени огромное образование. Кончил он ускоренно, за год и попал в бригаду бомбардировщиков в небольшое местечко на Украине. Когда в 1934 году Челюскин потерпел крушение, Андрей был уже штурманом отряда. Казалось, сбудется детская давнишняя мечта – лететь, спасти, выручить. Он подал рапорт командиру эскадрильи, тот передал командиру бригады. Камыск отнесся к рапорту серьезно. Он не сказал Андрею, куда ты лезешь без зубы, мальчишка. Он считал, что такому штурману, как Андрей Москвин, любая задача по плечу. Вообще он считал, что знание синусов и косинов в сочетании с летной практикой должно делать чудеса. Но командир бригады вызвал Андрея и объяснил ему, что там, на севере, нужны летчики-полярники. А ему, Андрея, он присмотрел другую судьбу. — Ты у нас самый грамотный, — сказал он. — У тебя девятилетка. Ты, я слышал, по бомбометанию и аэрофоторазведке формулы выводишь. Прицелы отлично знаешь. На полигоне лучше тебя никто не бомбит. Пойдешь осенью в воздушную академию, на командный факультет. Будешь большим штурманом. Так случилось, что в 1934 году Андрей уехал в Москву в военно-воздушную академию имени Жуковского. «Ничего», — думал Андрей, — «мой час придет, я знаю, придет». Саша тоже потеряла мать, но гораздо раньше, чем Андрей. Ей было всего три года. Через год в их дом пришла новая мама, все называли ее мачехой. Соседки жалели Сашу, тетки, сестры отца смотрели на мачеху настороженно. Саше было четыре года, мачехе — тридцать. Это была тихая женщина с голубыми добрыми глазками и светлыми волосами. По дому она ходила неслышно и всех немножко боялась, даже Сашу. Особенно она боялась своего мужа, Константина Артемьевича. Когда он начинал громыхать своим зычным голосом, она вся замирала, светлые глаза ее часто-часто моргали, и она говорила, «Успокойся, голубчик, не надо волноваться». А он и не волновался, он просто всегда так говорил, шумно, напористо, размахивая руками. Хохотал он так громко, что на столе звенела посуда. Он был высокого роста, широк в плечах, и рядом с ним мачеха казалась совсем незаметной. Когда они шли в гости, мачеха Нина Викторовна собиралась старательно. Она завивалась и пришивала к платью белый воротничок. Она не хотела ударить в грязь лицом перед роднёй и знакомыми мужа, но в гостях она все больше молчала, и на лице у нее, казалось, было написано «Не обращайте на меня внимания, я так просто, я ничего». Мачеха работала бухгалтером в стройконтуре, но за домом глядела хорошо, она научилась готовить все армянские блюда. Константин Артемьевич по отцу был армянином, и у себя в стройконторе она осмеливалась говорить «У нас в Ириване и наша армянская кухня На работе ее так и прозвали «Наша армянская кухня». С Сашей она обращалась так же осторожно и робко, как и с Константином Артемьевичем. Стирала и гладила ей платье, заботливо вплетала ленточки в косы и никогда ни за что не выговаривала. Сначала Саша называла ее просто «мачеха». «Мачеха, купи мне мороженое! Мачеха, дай мне конфету!» Нина Викторовна очень обижалась, даже плакала. Однажды Константин Артемьевич подошел к Саше, грозно помахал перед ее носом указательным пальцем и сказал, «Чтоб я больше этого не слышал». Папиного пальца Саша нисколько не испугалась, не сразу поняла, чего от нее хотят. Но довольно скоро сама по себе стала называть Нину Викторовну мамой. Потом родился Леша, и Нина Викторовна повеселела, а родня сразу, словно по команде, подобрела к ней, «Как ни говори, первый сын в семье». Дети росли, не доставляя Нине Викторовне особых хлопот. Саша была тихая и послушная девочка. Она целые дни проводила во дворе, а потом пошла в школу. До третьего класса она училась хорошо, а когда перешла в третий, Нину Викторовну вызвала классной руководительницей и сказала, что девочка перестала заниматься, не учит стихов, не решает задач. Добиться от Саши толку было нельзя. «У меня отшибла память», — повторяла она слова, слышные от соседки тети Даши. Нина Викторовна и Константин Артемьевич сидели с ней часами, пытаясь толковать ей самую простую из простых задач. Учили с ней стихи, но она смотрела в стену прозрачными синими глазами. Было ясно, что у ребенка и впрямь отшибла память. Константин Артемьевич выходил из себя. Белки его глаз сверкали, он кричал. «Нашей семье все кончались золотыми медалями, у нас во всей родне только двое со средним образованием, у нас аспиранты, научные работники». Если говорить правду, кто-то из теток действительно кончил гимназию с серебряной медалью, а в Ириване преподавал в университете географию дядя Гурген. Но на этом пышный список кончался. Вся надежда была на будущее поколение, но будущее поколение бастовало. Саша забыла все, даже таблицу умножения. Нина, сдерживая себя тихим, но грозным голосом, говорил Константин Артемьевич. «Не скрывает от меня, что случилось? Может, она ушиблась? Может, она упала с лестницы? Я поставлю на ноги всю медицину!» В ответ Нина Викторовна тихо плакала. Спокойна была только одна Саша. Прозрачными и отчужденными глазами, не моргая, смотрела она, как бушует отец, слушала тихий, виноватый плач матери. Не доглядела. Саше запретили гулять во дворе, Ее то сильно жалели, то строго наказывали. А Саша сидела посреди комнаты на полу и вместе с маленьким Лешей строила из кубиков железную дорогу. Она отлично помнила таблицу умножения и стихи, в которых говорится о грозе в начале мая. Все она знала и все помнила. Просто она решила остаться на второй год. Другого выхода у нее не было. Саша, учительница Тамара Сергеевна была как все. Учительница и учительница, а вот в младшем втором классе учительница была необыкновенная. Она играла с детьми на переменах, а Тамара Сергеевна уходила в учительскую. Та другая после уроков читала ребятам сказки, а Тамара Сергеевна скучным голосом говорила, «В пары, в пары, спускайтесь тихо». Во втором классе учительница была такая, что хотелось ее все время видеть и быть около нее. И еще во втором классе Саша углядела девочку Юлю. Рыжая, кореглазая, веснушчатая. Она была красивее всех. На переменках она бегала, прыгала, и Саше казалось, что она не бегает, не прыгает, а танцует. Голос ее звенел на весь коридор. Она задирала ребят, дразнила их, но никто на нее не обижался. Саша толкалась возле второго класса «В» все перемены напролет. Но заговорить не осмеливалась. И вот однажды она догнала Анну Дмитриевну на улицу и пошла рядом с ней. Собравшись с духом, она сказала решительно: «Я в третьем классе, но я хочу учиться у вас». «Да», — вздохнув, — ответила учительница, — «я тоже хотела бы стать на год моложе». «Я не хочу, чтобы мне стало восемь. Пусть остается девять, но я хочу к вам и к Юле». Учительница остановилась и посмотрела на Сашу пристально. «Что же нам делать?» — сказала она. «Ты на год старше моих детей». «Не оставаться же тебе на второй год?» Молодая учительница и подумать не могла, какое решение подсказала Саше. Она погладила девочку по голове и простилась с ней. «Приходи в гости в наш класс!» А Саша приступила к делу. Она твердо решила остаться на второй год и осталась. И вот пришло 1 сентября. Второгодница Саша, очень счастливая, вошла в класс к своей новой учительнице. «Все!» Все в этом классе было хорошо, более того, прекрасно. А девочка Юля, рыжая, кореглазая, веснушчатая, была лучше и красивее всех. «Давай дружить!» — глубоко вздыхая, сказала Саша. «Чего?» — ответила Юля. «Давай дружить!» — повторила Саша. «А я не хочу!» «Почему?» — тихо спросила Саша. «Почему, почему?» — «Потому что кончается на У!» И подумав, Юля прибавила. «Ты второгодница!» «Что?» — дрожащими губами сказал Саша. А может, у нас только двое со средним образованием? Может, у нас все с медалями? У нас... У нас... Саша тихо вышла в коридор, и всю перемену простояла одна, глядя в окно. В упрямой ее голове зрело новое решение, сулившее на этот раз много радости Константину Артемьевичу. Начала Саша с того, что перестала глядеть в Юлину сторону. Потом она выучила все стихи из родной речи, потом налегла на учебники по естествознанию, географии, истории. Она выучила их от корки до корки. Едва учительница открывала рот, как Саша поднимала руку и говорила. — А я это знаю. — Вот и прекрасно говорила Анна Дмитриевна и продолжала рассказывать дальше. Саша знала все. Нет, это не было хвастовством. Она действительно все знала, но коварная Юля заявляла. «А что такого? Она же второгодница!» Что было делать? Саша стерпела и это. Но она твердо стояла на своем, не разговаривала с Юлей и училась отлично. Как часто бывает, победа пришла неожиданно.